Глава пятая. Пазингтон на первой полосе. Однажды, солнечным декабрьским утром, Пазингтон решил потрудиться в саду. Рождество было уже на носу, и медвежонку очень хотелось заработать немножко карманных денег. Он решил привести в порядок участок перед домом, сгрести опавшие листья и вообще прибраться на клумбах. Ведь нельзя же допустить, чтобы повторился прошлогодний конфуз. На то Рождество он подарил всем ежедневники, которые попались ему на одном из рыночных лотков. Как и большинство медведей, он никогда не пропускал выгодную покупку, а пять ежедневников по цене одного получалось просто на удивление дешево. Только ближе к вечеру, в день подарков, когда мистер Браун, наконец, отложил ручку, тщательно переписав длиннющий список имен, адресов и дней рождения из старого ежедневника в новый, он взглянул на даты и сообразил, что ежедневник-то прошлогодний. Пазингтон сгрёб все листья в аккуратную кучу, а потом достал секатор из кармана пальто и решил осмотреть розы. Не надо ли их подрезать перед приходом холодов? Почти сразу же стало ясно, что не надо. Розы были гордостью и радостью мистера Брауна, и он строго следил за тем, чтобы все кусты были подрезаны точно до первой почки, глядящей наружу. Всякий раз, как Пазингтон приходил на них посмотреть, ему почему-то попадались только почки, глядящие не в ту сторону. Так оно вышло и сегодня. Он как раз внимательно разглядывал одну из веточек в лупу, когда за спиной у него раздался кашель. Оглянувшись, медвежонок понял, что на него смотрит какой-то дяденька. «Хм», — произнес дяденька, перевешиваясь через забор. «Простите за беспокойство, я вижу, вы заняты. Не трудитесь, не вставайте». Пазингтон ужасно обиделся. «Я и так стою», — сообщил он. «Ох!» — дяденька, похоже, сильно смутился. «Вы уж извините, пожалуйста, я так понимаю, вы наемный работник, приехавший к нам из дальних стран, верно? Скажите, а могу я поговорить с вашими хозяевами?» «С хозяевами?» — переспросил Пазингтон в конец, запутавшись. «Да я и сам тут живу, просто мне нужно заработать денег на рождественские подарки. Я вот искал почки, глядящие наружу, но ни одной не нашел». «Как я вас понимаю...» Сочувственно вздохнул дяденька. Он показал медвежонку папку с металлическим зажимом, к которой были прикреплены листочки бумаги. «Я пытаюсь провести опрос, но пока ни один человек не согласился в нем поучаствовать. Похоже, на этой улице никого нет дома». «Это потому, что у вас такая папка», — сознанием дела объяснил Паддингтон. «Миссис Пёрд Говорит, что никогда не...» Открывайте тем, у кого такая папка, потому что все, кто ходит с такими папками, пройдохи. А! -а, -а. Дяденька глухо рассмеялся. Спасибо большое, что просветили. Я вообще-то не очень привык к такой работе и. Он перехватил взгляд медвежонка и умолк: Раз уж вы здесь живете, может, не откажетесь ответить на несколько вопросов. Я всего-то отниму две минутки вашего драгоценного времени. «Нас очень интересуют ваши взгляды!» «Взгляды! Очень полезная вещь!» Подхватил Паддингтон, довольный, что может помочь. «Тетя Люся научил меня, каким взглядом когда пользоваться, если тебя ругают, если тебя обидели, если тебя не замечают!» Дяденька вымученно улыбнулся. «Это очень интересно!» Он повнимательнее взглянул на медвежонка. «Вы уж меня простите, но, судя по вашему акценту, вы не... В смысле, ну, вы родились где-то в другом месте?» «В Перу», — поведал Паддингтон. «В дремучем Перу». «В дремучем Перу?» — переспросил дяденька. «Болгары, поляков, приехавших на заработки, я встречал не раз, но садовника из дремучего Перу вижу впервые». Он сверился с бумажкой, прикрепленной к папке. «Здесь для вас, даже нет специальной клеточки. Будем считать, что это у нас первый прорыв». «Не первый», — поправил его Пазингтон. «У мистера Карри уже был один. Прошлой зимой у него трубу прорвало». «Вот как!» — изумленно воскликнул дяденька и тут же записал имя мистера Карри. «А вы не дадите мне его адрес. Я попробую подстегнуть его память». «Лучше не стоит», — посоветовал медвежонок. «Мистер Карри наш сосед и мы не очень ладим». «Вот оно что!» — расстроился дяденька. «Вы из-за меня вспомнили что-то неприятное». «Нет», — сказал Паддингтон. «А вот мистер Карри вспомнит, у него прорвало трубу в ванной, и я помогал ему чинить колено». Он дал мне молоток, подвел к трубе и велел бить по колену, как только он кивнет. Я и стукнул. Я же не знал, что он имеет в виду трубу. — Теперь я понял, — кивнул дяденька. — Такое не забывается. Он перевернул страницу. — Давайте сменим тему. После прибытия в нашу страну сталкивались ли вы с тем, что вам осознанно причиняет неудобства? Пазингтон призадумался. Но... — Вряд ли миссис берт это осознала, но яйцо у меня сегодня было в мешочке а не в крутую, припомнил он. Яйцо в мешочек, а не в крутую. Дяденька начал было что-то записывать, но потом все вычеркнул. Ну, я бы не стал на это жаловаться. Стали бы, если бы были медведем, убежденно сказал Паддингтон. Потому что желток налипает носы. И... Они склеиваются, а это очень неприятно. Больно потом открывать рот. — А, ну, понятно, — согласился дяденька. — Тогда-то, конечно, вы подали официальную жалобу. Паддингтон написал? Да я бы никогда храбрости не набрался, — сказал он. — Миссис Берт нас всех держит в железном кулаке. — Правда? — дяденька, похоже, слегка перепугался. — А он у нее свой или искусственный? «Вообще никакой», — успокоил его медвежонок. «Это я так выразился. Просто она у нас очень строгая, правда? Миссис Браун говорит, что на самом деле сердце не золотое. Но миссис берт сейчас всяко нет дома. Они с миссис Браун ушли за рождественскими покупками, а Джонтон Жуди еще в школе. Они только завтра приедут. Так что я тут за главного». Дяденька с облегчением вздохнул. Это. Миссис Бёрд, продолжал он, хотелось бы узнать о ней побольше. Правильно ли я понял, что готовит она не очень? Как это не очень? Возмутился медвежонок. Миссис Бёрд делает самые вкусные клёцки на свете, они знамениты на всю округу. Клёцки знамениты на всю округу. Записал дяденька. ее мармелад тоже, продолжал Паддингтон. В нем очень много корочек. Он запустил лапу под шляпу и вытащил кусок булки. «Вот, угощайтесь», — предложил он. «Это мой запас позапрошлой недели». Вид у булки был довольно помятый, и дяденька посмотрел на нее с некоторым сомнением. «Спасибо, сейчас не хочу», — отказался он. «Я всегда держу в шляпе лишний кусок, на всякий пожарный случай», — пояснил медвежонок. «Но уже несколько недель никаких пожарных случаев не было». «А клёцку, миссис Берт вы там, полагаю, не держите?» — поинтересовался дяденька. «А то бы я ее сфотографировал на мобильник». «Клёцку? Под шляпой?» — вознегодовал Паддингтон. Он бросил на дяденьку очень суровый взгляд. Дяденька, заметив это, испуганно примолк. «А могу я спросить, как именно вы прибыли в Англию?» Ему явно хотелось поскорее сменить тему. «Спасательные шлюпки», — ответил Паддингтон. «В такой... «Маленькой лодочке». «Прямо из дремучего Перу?» Дяденька удивленно поднял брови. «Я понимаю, от хорошей жизни в лодочке не поплывешь, но вы, по-моему, установили мировой рекорд. Столько грести, это же села постереть можно». «Да нет, грести мне не пришлось», — успокоил его медвежонок. «Лодочка стояла на большом теплоходе. Это моя тетя Люся придумала, чтобы я поплыл зайцем». «И все же, должно быть, это было нелегкое путешествие», — заметил дяденька. «Нелегкое», — согласился медвежонок. «Особенно, когда теплоход качало. Один раз меня даже чуть было не унесло с печеньем». «Вы, наверное, хотите сказать «с течением? поправил дяденька. «Нет, я хочу сказать «с печеньем», — стоял на своем медвежонок. «Кто-то...» Перевесился с верхней палубы, уронил кокосовое печенье, я его поймал, но при этом чуть не свалился за борт. Зато потом я его съел на ужин, было очень вкусно. Как пишется кокосовое, через кок или через как? — уточнил дяденька. Через кок или как? — переспросил медвежонок. Конечно, через кок, как еще-то? Дяденька шумно вздохнул и полез за стирательной резинкой. «А можете вы мне побольше рассказать про эту вашу тетю Люси?» — попросил он. «Ну...» — начал Паддингтон, «Тетя Люси очень мудрая медведица. Если бы не она, я бы вообще никогда сюда не попал. А еще она научила меня всему, что я знаю». «Может быть, вы дадите мне ее адрес?» — оживился дяденька. «Я бы тогда позвал ее в свою команду. Судя по всему, она очень для этого подходит». «Звать придется очень громко» уточнил на всякий случай пазингтон она живет в доме для престарелых медведей в лиме и совсем не любит когда ею командуют дяденька посмотрел на пазингтона остекленевшими глазами и снова потянулся к резинке утром у меня был чистый аккуратный опросный лист сказал он жалобно а теперь что это такое надо полагать продолжал он решив зайти с другого конца «Раз уж ваша тетя Люси живет в доме для престарелых медведей, она... М -м, то есть, вероятно, у вас есть и дядя?» «Конечно!» — подтвердил Пазингтон. «Дядя Пастуза. Только после землетрясения мы его больше не видели». «Так вы хотите сказать, что пострадали от землетрясения?» Дяденька принялся строчить с космической скоростью. «Расскажите-ка поподробнее» нечего», — вздохнул медвежонок. «Мы были на дереве, я крепко спал. Вдруг раздался грохот, и земля затряслась. Когда я проснулся, все вокруг было не таким, как раньше. И все, кроме тюти Люси, куда-то исчезли». «И дядя Пастуза?» — уточнил дяденька. «Прежде всего, дядя Пастуза», — кивнул медвежонок. «Он, наверное, знал, что будет землетрясение» потому что в тот день рано ушел из дому. Она нам оставил свою старую шляпу и чемодан с потайным кармашком. А с ними записку, что если с ним что-нибудь случится, я могу взять чемодан и шляпу себе». «И больше вы его никогда не видели?» Паддингтон грустно покачал головой. «Вот меня и стало растить тетя Люся», — сказал он. «Она...» Заставила меня выучить таблицу умножения, а еще научила говорить спасибо, пожалуйста, когда я хожу за покупками и приподнимать шляпу, когда я встречаю знакомых на улице. А кроме того, она мне объяснила, что нельзя вешать нос даже в самые трудные минуты. Она каждое утро, как проснется, сразу же поднимает нос повыше и, перечисляет все, что есть в жизни хорошего, говорит, что богато каждый, да не все об этом знают. «Жалко, что не все думают так же», — сказал дяденька, переворачивая страницу. «Ну, последний вопрос, и я оставлю вас в покое. Не желаете ли вы стать донором крови?» «Пока нет, спасибо», — отказался медвежонок. «Я еще не ел после завтрака, я могу на лапах не устоять». «Вы об этом не переживайте», — успокоил его дяденька. «Потом можно будет прилечь, а еще вам налить сладкого чаю». «Я больше люблю какао», — поведал медвежонок. «Медведи, знаете, все любят какао». «Нет, я этого не знал», — сказал дяденька и внес новые сведения в свои записи. «Кстати, раз уж мы заговорили на медицинские темы, если вы не желаете сдавать кровь, может быть, станете донором органов, когда придет ваш час». Паддингтон призадумался. Он не совсем понял, о чем речь. Впрочем, дяденька, как раньше выяснилось, не совсем в ладах с трудными словами. И Паддингтон решил, что он просто не туда поставил ударение, и речь идет об органах. Наверное, стоило бы рассказать ему про игрушечно-электрический орган Джонатана. Орган этот недавно стал в доме самой громкой новостью. Все вздохнули с облегчением, когда после выходных Джонатан увез его обратно в школу. «Органов у меня нет», — заявил Паддингтон. Дяденька подавил улыбку. «Да ну что вы!» — возразил он. «Органы есть у всех!» «У мистера Кари, например, тоже нет!» Стоял на своем медвежонок. «Боже мой, вот несчастье!» — расстроился дяденька. «Так болен! А тут еще и трубы прорвало! Он, наверное, в ужасном состоянии. Надеюсь, о нем заботится днем и ночью!» Пазинк наглянулся через плечо. «В общем-то, нет», — сообщил он, понизив голос. «Мистер Кари живет один». Дяденька посмотрел в ту же сторону. «Вы меня просто пугаете», — сказал он. «Поэтому у него все занавески задернуты». «Миссис Берд говорит, это потому, что он не любит, когда за ним подглядывают», — пояснил Пазингтон. «Это понятно, если у него нет органов», — заметил дяденька. «У Джонатана раньше был орган», — поведал пазингтон «Но потом он поменялся с одноклассником на пенал». Дяденька так и выпучил глаза. «Джонатан обменял свой орган на пенал?» — воскликнул он. «А какой именно?» «Я точно не знаю», — сказал пазингтон «Но очень-очень хороший, с двумя отделениями, одно для ручек, одно для карандашей». «Да я не про пенал», — отмахнулся дяденька. «Я про орган. Это же новость на первую полосу. Как раз такой материал, который нужен моему редактору». «Мамочки!» — сказал он, вдруг испугавшись, что что-то сделал не так. «Вы абсолютно уверены, что не хотите подать другим благой пример?» — уточнил дяденька. «Я не говорю, разумеется, про сегодняшний день, только после того, как вы...» Он замялся, потому что медвежонок не сводил с него сурового взгляда. «Ну, сами понимаете, после того, как вы... Эм, да». «После того, как я... эм... да?» — переспросил пазингтон «А вот именно», — подтвердил дяденька. «Свой час это со всеми происходит». «Со мной пока не происходило», — возразил медвежонок. «Это я вижу». Согласился дяденька, который, судя по всему, начинал желать, чтобы произошло. да, и последнее», — добавил он как бы, между прочим. «Как называется школа, где учится Джонатан?» а простите, этого я вам сказать не могу», — ответил медвежонок, вежливо приподняв шляпу. «Даже за хорошие деньги?» — уточнил дяденька, и, вытащив бумажник, стал шелестеть бумажками. «Даже за весь чай, какой есть в Китае» заявил Падингтон, припомнив любимое присловие миссис Бёрд. «А если я вас попробую переубедить?» настаивал дяденька. Он вытащил одну из бумажек и похрустывал ею, держа между большим и указательным пальцем. «А у меня есть секретное оружие», похвастался Паддингтон. «Хотите, могу показать?» Он оглянулся, убедился, что поблизости никого нет и наградил дяденьку одним из своих самых суровых взглядов. Дяденька пошатнулся, будто в него ударила молния, и уронил что-то на землю. Этому меня тоже научила тетя Люся», — пояснил Паддингтон. «Иногда очень пригождается». О, «Пожалуй, мне пора». Дяденька подобрал с земли свою ручку и протянул медвежонку через забор бумажку. «Это можете оставить себе. Пригодится, чтобы свести концы с концами на Рождество». «На этой неделе мы эти штуки раздаем бесплатно в благодарность за ответы». С этими словами он развернулся и опрометью бросился прочь. Можно было подумать, что он опаздывает на поезд. Паддингтон секунду-другую таращился на бумажку. На деньги, которые ему доводилось видеть в жизни, она была совсем не похожа. Вместо значка фунта стерлингов на ней был нарисован самолет, а под ним шла длинная надпись мелким шрифтом. Понять, что к чему, было совершенно невозможно. Поэтому Пазингтон сунул бумажку для сохранности в карман пальтишка и поскорее шмыгнул обратно в дом. А то вдруг кто-нибудь еще явится задавать ему вопросы. «Как ты думаешь, что значит эм, «да»?» поинтересовался мистер Браун. Дело было на следующий день. Он только что привез с вокзала Джонатана и Джуди, которые вернулись домой на рождественские каникулы. «Как тебе не стыдно, Генри?» «Читать то два открытке», — укорила его миссис Браун. «Я не специально», — начал оправдываться мистер Браун. Она лежала на столе в прихожей, чтобы почтальон ее забрал. Кстати, похоже, что ты ее тоже читала. «Открытка адресована тете Люси. заметила миссис Браун. О чем там речь я не поняла, но он просит ее не волноваться. «Похоже, одному моему знакомому медведю не помешает ложечка касторового масла». Сделала вывод миссис Бёрд. «Иднега Паттингтон», — посочувствовала Джуди. «Бывает жизнь, вещи похуже», — бодро сказал Джонатан. «Это уж точно», — согласился мистер Браун. «Вот только полюбуйтесь на этот заголовок». Он поднял повыше местную газету, раскрытую на первой странице. «Трансплантация органов. Скандал сотрясает лондонский Вест-Энд» что лично я не ощутил никакого сотрясения», — заметила миссис Бёрд, прочитав заголовок вслух. «Я просто не понимаю, где они выкапывают все эти истории», — поддержала ее миссис Браун. «Каждая вторая — полное вранье. Ну, слава богу, к нашей улице-то не имеет никакого отношения». «Вот за это я не поручусь», — хмыкнул мистер Браун. «Там указан почтовый индекс, причем именно наш, W11». Он стал читать дальше. «Когда же этому будет положен конец?» Таким вопросом задается наш специальный корреспондент. Изобретя ловкий предлог проведения опроса, наш сотрудник Мервин Дум сумел проникнуть в самое сердце сплоченной бандитской команды и получить важнейшую информацию с первых рук у одного из ее ведущих игроков. «Можно подумать, речь идет о футболе», — прервала его миссис Браун. «Где ты вообще раздобыл эту газетенку?» «На Пазингтонском вокзале. Купил, пока дожидался поезда», — ответил мистер Браун. «Как я понимаю, этот корреспондент взял интервью у члена банды, который прикидывался наемным садовником, но выдал себя с головой, сказав, что ищет почку, глядящую наружу. А для этих почек, по словам корреспондента, совсем не сезон». Мистер Браун поднял глаза от газеты. «Нет, вы слышали. Вот каким людям доверяют наши власти». «И дальше». Во время интервью садовник проговорился, что в районе, оказывается, процветает подпольная торговля внутренними органами. Например, некий школьник обменял один из своих органов на пенал. Имя мальчика и название школы не разглашаются в интересах следствия, но и это не все. В этом с виду благополучном районе есть и другие несчастные, почти полностью лишенные жизненных сил. Они лежат за задернутыми занавесками, тщетно ожидая помощи. Господи, куда же этот мир катится? — воскликнула миссис Бёрд. «И это еще не все», — продолжал мистер Браун. «По мнению этой газетенки, нас ждет нашествие мигрантов из Перу. Они прибудут на лодках». Сам собой напрашивается вопрос, что собираются предпринять власти, ведь нельзя терять ни минуты. «А там сказано, кто организатор этих злодейств?» — поинтересовалась миссис Браун. «Судя по всему, главарь банды — женщина», — ответил мистер Браун. Она знаменита своими клёцками, держит всех в железном кулаке и так запугала подчиненных, что они вынуждены прятать булку с мармеладом в шляпах. Брауны переглянулись. Эта подробность показалась им что-то уж слишком знакомой. «Ты ведь не думаешь?» — начал мистер Браун. «Увы, Генри», — вздохнула миссис Браун. «Боюсь, что именно это я и думаю». «Он вчера». «Утром спрашивал, можно ли взять ваш секатор», — напомнила миссис Бёрд. Собирался поработать в саду. «Вы хотите сказать, он добрался до моих роз?» — скричал мистер Браун, до которого только сейчас дошло, что неприятности могут коснуться и его лично. «Последнее предложение мне совсем не понравилось», — заявила миссис Бёрд. «Если эти самые власти прочитают заметку, то ждать от них можно чего угодно. Я не удивлюсь, если нам позвонят в дверь» и испуганно переглянулись. Когда-то давным-давно Паддингтон, можно сказать, свалился им на голову, но за долгие годы он успел стать членом семьи. И представить себе жизнь без него было бы просто невозможно. Разумеется, мигрантом они его никогда не считали, а уж нелегальным и подавно. «По-моему, они уже начали что-то предпринимать», — сообщил Джонатан. «Когда мы приехали, я видел скорую помощь возле дома мистера Карри. И там был какой-то громкий скандал». Кажется, мистера Карри пытались привязать к носилкам. «Они ведь могут объявить Пазингтона персону нон-грата», сказала миссис Браун. «Это значит лицо, подлежащее удалению страны?» пояснила Джуди на случай, если брат не понял. «Вот уж спасибочки», фыркнул Джонатан. «У кого из нас пятерка по международным отношениям?» «Между прочим, у него не лицо, а мордочка», уточнила Джуди. «И вообще он медведь». «И никакому удалению он не подлежит», — подхватила миссис Берт. «А если кто попробует его отсюда удалить, то будет иметь дело со мной». «Да кто же мог донести про Падингтона властям?» — удивилась Джуди. «Ну, например, мистер Карри», — ответил Джонатан. «Может быть, это из-за Падингтона за ним приехали из больницы?» «Ничего, можно отодрать половицу и спрятать его под полом, как французы прятали бежавших военнопленных во время войны». «Больше никогда и ни за что не оставлю этого медведя одного дома», — решительно заявила миссис Берт. «Я уверена, что он не хотел сделать ничего дурного», — вмешалась миссис Браун. «Они не посмеют», — воскликнула Джуди. «Я имею в виду забрать его от нас». «Нет, в английском языке такого слова «не посмеют», — мрачно произнесла миссис Берт. «Что же мы скажем Паддингтону?» — спросила, понизив голос миссис Браун. Я считаю, что пока ему вообще ничего не надо говорить, предложила миссис Бёрд. а то он решит, что сам во всем виноват и ужасно расстроится. И тогда будет нам всем настоящее Эм, да. Заметил Джонатан. Тихо! Шикнул на него Джуди. Кажется, он спускается по лестнице, а я-то думала, куда он запропастился. И действительно, в тот же миг дверь открылась, и в нее просунулась знакомая мордочка. «Объясните, пожалуйста, что такое воздушная миля?» — попросил медвежонок. «Ну что же?» — сказал мистер Браун, когда за Пазингтоном снова закрылась дверь. «Сменить тему разговору удалось очень ловко. Интересно, а теперь-то он чем занят?» «Мне даже подумать страшно!» — вздохнула миссис Браун. «Время покажет!» — мудро рассудила миссис Бёрд. «И подозревая, что покажет довольно скоро».